Глава восемнадцатая Время шло, но за мной никто не приходил. Лишь стражник один раз приоткрыл решетку клетки и с грохотом поставил железные миски. Жидкое варево внутри мисок покачнулось, едва не расплескавшись. «Боги, наверное, мне проще умереть от голода, чем есть это. Моя соседка по камере со мной согласна не была». с несвойственной для ее возраста прытью старуха подползла к миске подняла ее и начала жадно глотать чавкая и порыкивая я на миг засомневалась что это вообще человек но тут старуха убрала миску и щербато улыбаясь посмотрела на меня брезгуешь ничего это ненадолго хохача старуха схватила и мою миску съедая все без остатка Откинув пустую посуду, она вновь переползла на свой матрас и улеглась, отворачиваясь к стене. Вскоре я провалилась в сон. Не крепко, нет. Я слышала и шаги за решеткой камеры, и булькающие кашели сокамерницы, и храп стражника. Все это прорывалось в мое сознание, создавая смутные, но не менее ужасные образы. Эй, просыпайтесь, госпожа, проснитесь. Я с трудом подняла голову, чтобы увидеть, кто меня тормошит. «Стражник!» Я тихо застонала и вновь закрыла глаза. Сил не было, глаза горели огнем, а тело трясло от холода. «Загубили девку!» Каркующе рассмеялась старуха и вновь сорвалась на кашель. «Этого еще не хватало», — пробормотал стражник. А потом мой мир покачнулся. Разлепив глаза, я повернула голову, Стражник, осознав, что я не проснусь и тем более никуда не смогу пойти, подхватил меня на руки и теперь нес по длинному коридору. «Надеюсь, меня вылечат». Положив голову мужчине на плечо, я прикрыла глаза и тут же отключилась. Меня несколько раз вырывало из болезненного сна. Каждый раз моих губ касалось что-то холодное, меня заставляли пить. Нет, не заставляли, уговаривали. Мужской знакомый голос ласково упрашивал, но тут же, совсем близко, я слышала другой голос, полный ярости, грозящий уничтожить. «Меня? За что? Что я сделала? Почему меня просто не оставят в покое?» Но понять, кто именно говорит, я не могла. Очнулась резко, словно все, что со мной было, просто кошмарный сон. Я уже не чувствовала ни ломоты в теле, ни соднящую боль в горле, ни жара. Распахнув глаза, я тут же натолкнулась на внимательный взгляд. «Мэтр, вы пришли!» — шепнула я, улыбнувшись. «Вы меня вылечили?» Вылечил, Астра», — вздохнул лекарь. «Ох, и напугала ты нас, девочка! Мне так волноваться нельзя!» «А где кит?» — встревоженно спросила я. «Сколько я уже здесь и где?» «Не волнуйся, кит в порядке. Он сейчас в школе, а после летится заберет его». «Остальное потом, ладно? Тебе надо отдохнуть. Я дам тебе лекарство, которое погрузит в сон. Организму следует восстановить силы». «Хорошо», — шепнула я и с благодарностью выпила горькое лекарство. Через несколько минут меня начало клонить в сон. «Как она?» — раздался еще один знакомый голос. «Но я ничего сказать так и не смогла, отключаясь. Пришла в себя уже глубокой ночью, почувствовав, как рядом кто-то ворочается. Распахнув глаза от ужаса, я едва не вскрикнула, увидев рядом чьё-то тело, но тут же успокоилась. Кит спал, доверчиво прижимаясь ко мне. «Мой малыш!» — шепнула, укрывая его одеялом и целуя в макушку. Оглядевшись, я поняла, что совершенно не знаю, где нахожусь. Это точно не моя спальня в доме Кристофера и не моя новая квартира, «Где я?» Соскользнув с кровати, я накинула рядом лежащий халат и приоткрыла дверь. Через несколько метров была лестница, ведущая вниз, но я поняла, где я. Запах. Его ни с чем не спутаешь. Травы, спирт. Что я делаю у мэтра Мэша? Спустившись вниз, я увидела, что дверь в лабораторию открыта и горит свет. «А, проснулась!» — воскликнул лекарь, аккуратно разливая какую-то настойку по пузырькам. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо», — прислушавшись к себе, ответила. «Что произошло? Я ничего не помню, только как уснула там, в камере». «Не мудрено, что не помнишь», — вздохнул мэтр. Идем на кухню. Я все расскажу, но только если ты добросовестно выпьешь бульон». «Выпью», — хихикнула я. «Мэтр, вы же помните, что я тоже своего рода лекарь?» На кухне мэтр усадил меня за стол и поставил передо мной кружку с бульоном. «Пей, а я буду рассказывать». «Погодите, а...» «Мне показалось, что я слышала голос его светлости. Мне показалось или...» «Не показалось», — качнул головой мужчина. «Кристофер и есть». Вернулся рано утром. «Если бы не он...» «В общем, слушай, а все вопросы потом». Когда тебя забрали, Летиция сразу же прибежала ко мне. Я взял золото и поехал в тюрьму, да только меня даже не пропустили, якобы приказ свыше не выпускать тебя ни под каким предлогом. Что я только не делал, никакого толку, не выпускают тебя и все тут. Говорят, приходите завтра, завтра будет главный, и он и решит. Поехал я, значит, к господину Аресу, он в таких делах разбирается, защищает тех, кого осудили невиновно. Ох, как он там ругался, но всё без толку. Даже грозились нас арестовать. Арес сказал, что ничего сделать пока нельзя, только ждать утра, и если не получится тебя забрать, идти с жалобой к королю. А это долго астро. Пока его величество примет, пока указ создаст, пока этот указ пройдет все круги и спустится к главному тюремщику, порой такие дела и на неделю растягивались — «Решили мы ехать на следующий день. А рано утром, еще даже не рассвело, будет меня стражник, говорит, что помощь нужна немедленно. Оказывается, герцог, как только вернулся, сразу домой поехал, а там зарёванный кит и летиция в истерике. все ему и выдала и про невестушку его, и про тебя, и про арест». Кристофер, говорит, ругалась страшно, даже сказала, что увольняется, если он тебя в беде бросит. Кристофер в тюрьму сразу поехал. Конечно, его пропустили. Попробуй не пропусти инквизитора. Как увидел, что ты в себя не приходишь, сразу за мной отправил, и за тюремщиком главным. Мы с ним в одно время прибыли. я так к тебе сразу с настойкой, а Кристофер там главного отчитывал. Злой такой был. Я первый раз видел инквизитора в деле. «Ох, Астра, страшные это люди, очень страшные». Глазище черное, лицо странным делается, словно мертвец. Магия вокруг бурлит, аж к земле клонит. Кристофер силой в камеру тюремщика закинул, обещал казнить его. Оказалось, он взял золото, которое были принесла, и пообещал, что не отпустит тебя, и сюда будешь долго ждать. Анабель понимала, что сильно наказать тебя не получится, хотела хоть так отомстить. Я тебе на стойку из могильника дал, ты в себя пришла. Кристофер хотел забрать тебя, но тут уж я не согласился. Сказал, пусть ребенка привозит, а сам домой возвращается. Нечего девочку доводить. Защитить не смог, хотя обещал. Обещал же? Обещал, заторможенно согласилась я. Вот и я сказал ему, чтобы со своими бабами... Прости, с невестами своими сам разбирался, а тебя не трогал. А он что? «А что он скажет? Кита и собаку привез, вещи твои привез и уехал», — Развел руками мужчина. «И правильно!» «Ясно», — шепнула я, опуская голову и чувствуя горечь. «Уехал, значит? Значит, не нужна». «Ну-ну, не расстраивайся», — добродушно улыбнулся лекарь. «Если ты ему по нраву, то приедет и прощения просить будет, а если нет, то и сердце себе не рви». Найдешь еще жениха. Красивого, да ладного. Твоя жизнь только началась». «Вы правы, мэтр», — кивнула я, собравшись силами. «Спасибо вам большое. И за помощь, и за лечение. Я ненадолго задержусь у вас. Я же квартиру купила. Скоро заселяться можно будет. Так что приглашаю на новоселье». «А я приду», — хлопнул по столу лекарь. «Посмотрю, как ты устроилась, да и съезжать не торопись. Вы мне не помешаете. Наоборот, вместе веселее». Обсудив планы на завтра, мы разошлись по комнатам. Едва я легла в кровать, как проснулся кит. «Мама!» — воскликнул мальчишка и кинулся обниматься. «Я здесь с тобой!» — шепнула я, погладив мальчишку. «Теперь всё будет хорошо. И знаешь что? Мы теперь будем жить у себя дома». «Здесь?» — удивился ребенок. «Это теперь наш дом?» «Нет, я купила нам другой. Будем жить вдвоем. рассмеялась я. «А Кристофер?» «А его светлость будет жить у себя дома», — рассмеялась я. «Понятно», — вздохнул Кит и положил мне голову на плечо. «Давай спать, хорошо? Завтра в школу, а после я тебя заберу. Можем даже погулять немного». «А Кузю возьмем гулять?» Возьмем. хихикнула я. Возьмем Кузю и пойдем в парк, есть мороженое и веселиться. Спи. Кит уснул довольно быстро, несмотря на будоражащие события, а вот я еще долго лежала без сна. Я бы хотела увидеть герцога, но лекарь прав, слишком опасно находиться рядом с Кристофером. Там, в далекой деревне, в моем доме, мы могли быть собой. Я была травницей, а он моим пациентом. Здесь же... Здесь я ученица лекаря, а он герцог с огромной властью. Я ему не ровня, Она подходит лучше. Так что прав, мэтр, нет смысла рвать себе сердце и думать, а что если бы? Но все равно грустно. Настолько, что я не заметила, как по щекам текут слезы. Ничего, всё проходит, и это пройдёт.